Вильнев Михаил Михайлович, поджарый, уже перешагнувший свое 45 капитан. Военный до мозга костей, он встревоженным взглядом следил за парнишкой. Его сын, его гордость и все, что осталось от некогда прекрасной, нежно любимой и рано почившей жены. Максимка с детства был хворой, щупленький и не приспособленный к суровым реалиям закрытого города. Североуральск-19, спрятанный от всего мира уральской тайгой, уединенный самодостаточный объект. Довольно-таки прилично развитая инфраструктура за высокой бетонкой, увитой колючей проволокой, позволяла местному населению вполне комфортабельно существовать в своем ограниченном мире и даже создавать семьи и расти детей. Свежее дыхание близкой тайги и суровый уральский климат Сызмальство закаляли каждое поколение, взращивая в горячих сердечках любовь и преданность к единственному и нерушимому, изолированному от всего мира родовому гнезду. Да только вот Максимка, увы, не такой. Еще при живой мамке он был счастливым, веселым мальчишкой, а как померла, так словно утянула ребенка с собой. Сынишка, казалось, угас, сник совсем. Будто покинула мальчика жажда движения, вкус к жизни. Бесцветным угрюмым ростком дотянул он до восемнадцати, а там и призыв. Все свои связи мобилизовал тогда хмурый отец и все-таки добился того, чтобы сын служил срочку под его бдительным оком. Разве мог заботливый родитель тогда знать, какой ужасный сюрприз готовит его роте судьба?